А ты, Беденко, ты зря свой кисет подставляешь. У тебя я все равно не возьму. Накуришься твоего табачку, а потом чего доброго, проспишь все на свете. Верно, подмекнул Горбунов. Точно. Это он непременно после своей махорки заснул в машине и пастушка нашего прошляпил. Про это я и намекаю, сказал капитан. Товарищ капитан, жалобно сказал Беденко.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 «Ну, парень, докладывай!» — строго сказал Беденко. «Откуда ты взялся? Где тебя черти носили? Как тебя нашел капитан Янакиев?» «Который капитан Янакиев?» — спросил Ваня с недоумением. «А тот самый, кто тебя к нам привез?» «Так нечто это был капитан Янакиев? Он самый?» патюшки А ты и не знал?» «Откуда ж?» — воскликнул Ваня, мигая короткими ресницами. бы я знал!» Нет, кого я только догадывался. Правда, дяденька, сам это и был капитан Янакиев. Разумеется, командир батареи. Точно, самый он. Ох, дяденька, неправда ваша. Погоди, пастушок, сияй общей улыбкой команды разведчиков, сказал Горбунов.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 А первое правило настоящего разведчика — лучше знать да молчать, чем знать да болтать. Так судьба Вани трижды волшебно обернулась за столь короткое время. Темный поздний рассвет